Глава 34. Гадже. Все обстояло куда хуже, чем я предполагал. Дорогу совсем развезло. В первый день похода после торжественных проводов мы сделали 12 миль. После этого я еще не упал духом, однако дальше пошло труднее. Близ города дороги были получше, но потом идти стало труднее. 11 миль на следующий день и по девять в каждой из трех последующих. И то только потому, что у нас имелись слоны. В тот день, на который я планировал прибытие к Гаджийскому броду, до него оставалось еще тридцать миль. Тут появился меняющий облик в своем волчьем обличье, выскочив откуда-то из лесной глуши. Дожди кончились, но тучи все так же закрывали небо, так что земля ничуть не высохла. Даже погода против нас — Меняющий облик прибыл с младшим товарищем. Похоже, дублер его клюнул на смену облика. До того, как мы тронулись, он провел с госпожой около часа, а затем снова унесся прочь. Беседа явно не порадовала госпожу. Плохие новости? Хуже плохих. Возможно, они пустят одного против нас. У меня все съежилось внутри, но я тщательно это скрыл. Что? Вспомни карту Майна. Заливные луга между Нумой и Годжей. Я представил себе карту. Миль на 20 вдоль обоих берегов тянулись луга, которые заливало, когда вода в реке поднималась хотя бы на несколько футов. В самом высоком месте река разливалась миль на 14, причем больше в южную сторону. Лук этот превращался в громадное водохранилище, по причине которой. Номский брод и открывался для переправы раньше Гаджийского. Но по последним новостям их в основном осушили. Ну, и что же? Даже если они возьмут южный берег, им придется строить дамбу от самой нижней точки этих лугов и прямо вдоль береговой линии. Об этом здесь говорили уже целую вечность. Про Брендрах хотел сделать это и отдать земли под сельское хозяйство, но не мог найти средств. Перед хозяевами теней такой проблемы не стоит. У них для этого имеются 50 тысяч пленных теглеосцев, не бежавших за реку в прошлом году, да плюс враги из прежних земель. На это никто не обратил внимания, потому что в проекте нет ничего особенного, кроме затрат. Но... но... Они выдвинули дамбу на 8 миль к востоку. Это не столь уж великое дело, как кажется, Высота ведь нужна не больше 10 футов. Через каждые полмили они вставляли утолщение, может, ярдов по 150 протяженностью, типа башен в крепостной стене. На этих площадках держат пленных и хранят материалы. Не понимаю, куда ты клонишь. Меняющий облик заметил, что дамбу тянуть перестали, однако материалы до сих пор подвозят. А потом и понял, зачем. Они намерены частично перекрыть реку. Настолько, чтобы отвести воду на заливные луга. И тогда уровень воды у Гаджийского брода снизится до нужного раньше, чем мы ожидаем. Я подумал на эту тему. Идея была хитрая и практичная. Отряд в свое время проделывал кое-какие трюки с реками. И работает всего на несколько дней. И если они переправятся беспрепятственно, нам крышка. Вот ублюдки. Мы сможем попасть туда вовремя? «Может быть». Пожалуй, попадем, учитывая, что ты поторопился с выходом из Таглиуса. Но, судя по скорости передвижения, мы поспеем едва-едва. И грязь эта нас здорово вымотает. Они уже начали эту запруду. По словам меняющего облик, начали сегодня утром. Сама работа займет пару дней. Да еще день на отвод воды. На Нумский брод это повлияет? Нет, по меньшей мере на неделю. Меняющий облик полагает, что там они начнут переправу днем раньше. Мы взглянули друг другу в глаза, и она поняла, что я думаю о том же. Хозяева теней украли у нас ту самую ночь перед битвой. Будь они прокляты! Я понимаю. Поскольку с этой грязью так уж получилось, мне надо отправляться сегодня, чтобы успеть вовремя. И к Гадже я, возможно, вернуться не успею. Значит, используй вместо нас Зиндаба. Все равно на этот город не стоит тратить сил. Мне нужно как-то ускорить движение. Брось фургоны, но... Оставь позади квартирьеров и саперов. Пусть идут как могут. Я оставлю им слонов. Слоны мне все равно не пригодятся. Пусть каждый возьмет немного больше груза. В общем, все, что даст, хоть какой-то выигрыш. Фургоны даже смогут добраться до места вовремя, если не будут останавливаться в Веджагетхе. Верно так и сделаем». Я собрал своих и объяснил, как будем действовать дальше. А через час уже провожал взглядом госпожу, направляющуюся во главе кавалерийского отряда на юг. Пехотинцы-магабы, принявшие на спины по 15 лишних фунтов, ворча пошлепали к гадже. И даже престарелый воевода нес свою долю. Я от души радовался, что, по счастью, Или же, повинуясь интуиции, отправил основную массу обозов несколькими днями раньше. Я шагал наравне с остальными. Мой жеребец нес две сотни фунтов разного барахла, что немало оскорбляло его конское достоинство. Рядом со мной трехал одноглазый. Жабомордый был выслан вперед, высматривать, где грязь окажет наименьшее сопротивление нашему продвижению. Мысленно я был с госпожой. На душе после ее ухода стало как-то пусто и неуютно. Оба мы считали, что ночь перед битвой – наша ночь, та самая. Теперь, судя по всему, у нас ее не будет. И, может быть, не будет никогда. Всегда ведь находится нечто, нежданно встающее на пути. Может быть, богам хмуро от того, что творится с нами и нашими чувствами. Сифилис в глотку им всем и всем их незаконным детям – Ничего, будь оно все проклято, настанет когда-нибудь и наше время. Ну а потом что? Потом придется от всего отказываться, придется сталкиваться с разными проблемами, решать их, рассматривать возможные последствия различных обязательств. В общем, о спасении Таглиоса я в тот день почти не думал.